Глава 14. Быстротечное счастье. Счастье и здоровье. Как я уже говорил, связь между биологией и эмоциями тайна, которая начинает приоткрываться в основном благодаря развитию технологий. До сих пор было известно, что депрессивные эмоциональные состояния негативно сказываются на здоровье. Но сегодня Различные исследования показали, что счастье и удовлетворение также положительно влияют на определённые биологические механизмы. Наука уже обнаружила и даже измерила следы, которые оставляет счастье в биологии, и смогла доказать, что это один из лучших способов профилактики заболеваний. Однако мы должны быть осторожны, чтобы не впасть в то, что я обычно называю терапии, оптимизма. Невозможно пребывать в эйфории всё время, а постоянный и одержимый поиск счастья делает его по меньшей мере ещё более неуловимым. Сейчас появились более совершенные технологии для понимания и измерения процессов внутри головы, такие как фМРТ, Но совсем другое и гораздо более сложное дело разработать эксперимент. Замечательно, конечно, иметь технологию для изучения и понимания работы мозга. Но как её применить и воспользоваться её преимуществами, и особенно, какие сделать выводы и с чем их сравнивать? Это задачи по труднее. Помимо сложности извлечения сигналов, в большом шуме резонатора вычисление величин, которые будут иметь смысл, и использование статистических инструментов, чтобы прийти к какому-то выводу. Ещё большая трудность в том, как разработать эксперимент для манипулирования эмоциональными состояниями людей. Фундаментальная логика классического фмрт исследования заключается в том, чтобы ввести контраст или разницу опыта в количестве или качестве интересующей переменной. То есть обычно ставится задача измерить и сравнить состояние, которым присутствует эмоциональный компонент, с состоянием, в котором такой компонент отсутствует, и, конечно, посмотреть, достигает ли эта разница статистического порога. с точки зрения активации мозга. Если разница есть, прекрасно, но если её нет, ничего нельзя заключить, так как это может быть с проблемой недостаточной статистической или даже технологической мощности для обнаружения такой разницы. Короче говоря, каждый раз, когда вы читаете об эксперименте, проведённом на резонаторе относитесь к нему скептически. Только имей в виду, счастье это не отсутствие отрицательных или неприятных эмоций. Мартин Селигман, пионер в области изучения благополучия, называет пять элементов, лежащих в основе поддержания счастья в течение долгого времени. Я думаю, что это интересное и интроспективное упражнение. понять, с какими из этих элементов вы себя отождествляете. Сколько элементов у вас есть? Сколько вам не хватает? Были ли они у вас когда-нибудь? Не было ли их у вас никогда? И так далее. Первое положительные эмоции. Старайтесь находить место и время, чтобы ощущать спокойствие, благодарность, удовлетворение. удовольствие, вдохновение, надежду, любопытство и любовь. Без них счастье недолговечно. Второе. Вовлечённость. Погрузитесь в какую-то задачу или проект, который даёт вам ощущение остановившегося времени, потому что он полностью вас захватил. Третье. Межличностные отношения. Поддерживайте связи с другими людьми, но с реальным смыслом и позитивностью. Важно, чтобы они прибавляли вам сил и не отнимали их, и чтобы вы были убеждены в их ценности. Четвёртое. Значение. Потратьте время и силы на дело, которое больше или важнее, чем вы сами. Например, что-то полезное для сообщества, района, планеты. человечество. Нам всем нужна цель в жизни, чтобы поддерживать долговременное состояние счастья. Пятое. Достижение. Чтобы жизнь была полноценной, необходимо совершенствоваться и осознавать, что ваши достижения результат этих усилий. Независимо от исследования Иси Алигмана, Мне кажется, что одно из самых ошибочных представлений о счастье связывать его только с постоянным ощущением радости и удовольствия, когда вы улыбаетесь от уха до уха. Для меня быть счастливым и вести полноценную жизнь означает принимать всё хорошее, а также всё плохое, а вместо того, чтобы цепляться за хорошее и всегда отвергать плохое. Смысл и в том, чтобы учиться переосмыслить плохое, как мы видели в главе об эмоциональной саморегуляции. Многие авторы показали, что хорошее психическое и физическое здоровье тесно связано с возможностью чувствовать и испытывать широкий спектр эмоций, как положительных или приятных, так и отрицательных или неприятных. Я думаю, что еще одно заблуждение заключается в том, что счастье — это результат или конечный пункт назначения. Однако вы не станете радостнее, гоняясь за ним. Вы наиболее счастливы, когда даже не думаете об этом, когда наслаждаетесь настоящим моментом, участвуя ли в каком-то значимом проекте, упорно работая над достижением цели или помогая тем, кто в вас нуждается. Счастье это не отсутствие страданий, а способность восстанавливаться после них. Это не чувство экстаза, эйфории или радости. Счастье включает в себя не только благополучие, но и эмоциональную гибкость, позволяющую испытывать широкий спектр эмоций. Упражнения, которые я вам предлагаю, нужны не для того, чтобы наклеивать улыбку на лицо или устранять проблемы. Они необходимы, чтобы вы научились справляться со стрессорами с большей устойчивостью, как будто готовитесь к марафону. Как мы уже обсуждали, устойчивость это способность как можно быстрее восстанавливаться после невзгод. Я не говорю, что вы обязаны быстро восстанавливаться. Но в биологии мы связываем устойчивость с тем, как быстро вы приходите в себя после неприятностей, будь они маленькие или огромные. И мы определяем отношение как способность поддерживать во времени при помощи образов мышления, приятные эмоции. Другими словами, устойчивость и отношение партнёры или родственники. То, что вы представляете собой единое целое, включающее тело, мысли, эмоции и биологию, и что благополучие зависит от того, как вы обо всём этом заботитесь, очевидно. Этому единству, названному медициной разума и тела, уделяет внимание и наука. Кроме того, всё чаще Изучаются молекулярные тонкости взаимоотношений между эмоциональным и чисто материальным, которые, например, приводят к возникновению немалого числа патологий. Если же говорить о противоположности счастью, то у человека с депрессией повышается уровень ци-реактивного белка, который также связан с повышенным сердечно-сосудистым риском. Это коррелирует с исследованиями, которые снова и снова показывают, что у пессимистов в два раза больше сердечных патологий, чем у оптимистов. Кроме того, у людей, которые больше времени проводят в печали, вырабатывается на 30% больше кортизола, гормона стресса, чем у тех, кто чаще испытывает радость. Однако для меня, как я уверен, вы уже поняли во время пессимистов, прослушивание и выполнение упражнений. Цель книги Лимбический мозг не в том, чтобы попытаться избежать болезни. Я хочу помочь вам и себе подсветить преимущества жизни как в физическом плане, тело, так и в ментальном, мысли и эмоции. И почему бы и нет, в духовном. Подберите определение по своему усмотрению. Появляется всё больше исследований, демонстрирующих, какой риск для здоровья в целом представляет негативное отношение, и как позитивно настроенные люди быстрее снимают стресс и быстрее восстанавливаются после неблагоприятных обстоятельств. Они более устойчивы. Если говорить о здоровье, То недостаточно просто не чувствовать себя плохо. Нужно чувствовать себя хорошо долгое время. Ещё раз уточню. Я имею в виду не только хорошие или приятные эмоции, такие как радость, удовольствие, спокойствие. Подавление выражения или избегание любой ценой менее приятных эмоций, таких как печаль или гнев, также может стать причиной болезни. и угрожать здоровью, особенно если такое отрицание длится долго, как мы убедились в главе об эмоциональной саморегуляции, изучая разницу между подавлением проявления эмоции и переосмыслением ситуации. Как утверждается Легман и многие другие, чувство удовольствия от своих занятий, преданность себе, кому-то или чему-то и наличие смысла или цели повышают шансы на благополучную жизнь. Однако, когда речь идет об эмоциональной стороне, поиск и следование по пути к счастью — это, пожалуй, наименее надежный способ его обрести. Счастье в мозге. Нейробиолог Ричард Дэвидсон, известный в частности тем, что изучал счастливый, и созерцательный мозг буддийских монахов, утверждает, что счастье — это состояние мозга. Согласно многочисленным исследованиям, вы можете достичь этого состояния мозга добровольно. Например, через медитацию. Дэвидсон показал, что у регулярно медитирующих людей постоянно повышена активность в левой префронтальной коре головного мозга. Эта область связана с положительными эмоциями, благополучием и способностью противостоять стрессу. Преимущество данных Дэвидсона заключается в том, что вам не нужно становиться буддийским монахом, чтобы настроить свои нейроны на счастье. 8 недель практики с короткими ежедневными сеансами медитации достаточно чтобы мозговые центры благополучия стали доминировать над центрами плохого настроения. Конечно, затем вы должны продолжать медитировать, чтобы эти области оставались активными. Та же регулярность, что и с тренировками в спортзале. Позитивная психология. Счастье, без сомнения, самое желанное И неуловимая эмоция в нашей жизни, одно из самых больших заблуждений нашего времени заключается в том, что счастье находится где-то вовне. Очевидно, что все мы хотим быть счастливыми, но планы достижения этого состояния у всех разные. Многие ставят условия: когда у меня будут деньги, когда улучшится здоровье, когда я найду идеального партнёра, Когда я поступлю на факультет, когда мама попросит прощения, люди ведут себя так, как будто причина их счастья находится снаружи, а не внутри них, как будто оно зависит от других. Некоторые также объясняют способность получать удовольствие от жизни только внутренними, порой генетическими причинами, как будто одни от рождения счастливы, А другие нет. Есть люди убеждённые, что счастье ждёт их в будущем, и его нельзя построить в настоящем. Конечно, вы ищете его, но оно ускользает, вы можете приблизиться, но не поймать его. Ещё Аристотель размышлял о том, что делает человека счастливым. Но наука никогда не занималась вопросами счастья с тем же вниманием, что исследованиями депрессии или психических заболеваний. Только в 1999 году вышеупомянутый Мартин Селигман начал изучать это состояние с научной точки зрения и разработал концепцию позитивной психологии. Согласно ей, счастье это результат генетической наследственности, обстоятельств и действий. предпринимаемых в жизни. Селигман предложил следующую формулу. S равно D плюс O плюс P. S — это уровень устойчивого счастья, который получается в результате сложения D, базового диапазона, который есть у каждого, то есть характеристик, с которыми вы родились. O — обстоятельств, и P — переменных, действий, которые вы совершаете добровольно. Согласно исследованиям в области позитивной психологии, генетический базовый диапазон на 50% определяет уровень счастья. Обстоятельства, где вы живёте, учитесь вы или работаете, есть ли у вас деньги или хорошее здоровье, определяют лишь 10%, в то время как всё относящееся к воле То, что вы решаете сделать для достижения и поддержания счастья, составляет 40%. Довольно много, верно? Важно отличать сиюминутное счастье, например, от съеденной шоколадки, от продолжительного, для которого недостаточно увеличить количество положительных эмоций. Где да, ваш фиксированный личный диапазон счастья? 50% в значительной степени наследуется и функционирует как термостат, к показателям которого вы неизменно возвращаетесь. И даже если вам какое-то время очень везёт, через некоторое время вы откатываетесь к своему базовому уровню счастья. Точно так же после крушения этот термостат к счастью поможет вам восстановиться и вернуться к своему обычному состоянию счастья. То есть переменная Д нужна, чтобы нивелировать колебания уровня счастья. О, изменение обстоятельств. 10% может повысить уровень счастья, но порой влиять на них трудно, непрактично или дорого. Некоторые внешние обстоятельства больше сказываются на счастье, чем другие. Например, деньги значимы, но гораздо важнее то, каким смыслом вы их наделяете, а не то, насколько вы богаты. Стабильные отношения, похоже, в целом положительно воздействуют на уровень счастья. Насыщенная социальная жизнь одна из характеристик наиболее счастливых людей. В случае со здоровьем Важно субъективное восприятие его состояния. П переменные 40%, которые вы способны контролировать, помогают жить в более высоком, фиксированном диапазоне счастья в долгосрочной перспективе. Например, переосмыслив жизненные обстоятельства, вы можете почувствовать такие эмоции, как оптимизм, надежда, Вера, удовольствие, радость, спокойствие, уверенность, удовлетворение и гордость. Уровень счастья повышается, если направить усилия на улучшение таких качеств, как интерес к миру, любовь к знаниям, смелость и отвага, благодарность, щедрость, прощение и чувство юмора. Что биология думает о счастье? Изучение человеческого мозга и его сравнение с мозгом других видов позволили нейронауке открыть новые пути к пониманию счастья. Исследуя эмоциональную жизнь животных, вы найдёте больше полезного для своего пути к счастью, чем во всех книгах самопомощи. Раньше считалось, что у животных нет ни эмоций, ни интеллекта, ни совести, только поведение. вызванные вознаграждениями или наказаниями, исходящими от окружающей среды. За исключением неокортекса, части мозга, которая развилась у людей позже всего и в которой происходят процессы, ассоциируемые с рациональным мышлением, очень трудно с первого взгляда определить анатомические различия между мозгом собаки и вашим. у вас одинаковая структура рептильного мозга, отвечающего за основные функции выживания, и мозга палеоомлекопитающих, который охватывает первый и в котором зарождаются эмоции. Для биологии вопрос о том, является ли счастье чем-то врождённым или конструируется исключительно вами, это упрощённая позиция. С одной стороны, Она ограничивает счастье генетическим набором, с которым вы приходите в мир. С другой, предполагает, что довольство жизнью зависит только от опыта и среды, в которой вы развиваетесь. В действительности, по мнению биологов, счастье гораздо сложнее. Хотя наследственная нагрузка играет важнейшую роль В игру вступает ещё много факторов, чтобы составить своеобразную формулу биологического счастья. Она будет выглядеть примерно так. Счастье S равно эмоции равно поддержание энергии для адекватной жизни П плюс добровольное стремление к счастью S плюс позитивные личные отношения ЛО. Препятствия на пути к счастью То есть ограничивающие факторы OF, такие как страх, плюс наследственная нагрузка NN, которая представляет собой не только генетику, но и культурный груз P. Когда в биологии мы говорим о поддержании P, речь идёт о выборе того, какую часть своих ограниченных ресурсов вы вкладываете в действия, гарантирующие сохранение вида. а какую посвящаете чистому поддержанию своего организма, то есть сохранению себя живыми и здоровыми. В эволюционной гонке любая ошибка в этом выборе оборачивается вымиранием вида. В животном мире, если риски, которым подвергается особь, высоки, она будет вкладывать меньше средств в поддержание и больше в размножение. А если они низки, будет поступать наоборот. У нас людей крайне неэффективная и поэтому очень дорогая репродуктивная система. Помимо поиска партнёра, который иногда сопровождается противостоянием между особями, нам приходится иметь дело с короткими периодами женской фертильности, очень длительными сроками беременности. И тем фактом, Что дети рождаются не готовыми к самостоятельной жизни, требуют сложного и долгого ухода. Как вид, мы тысячи веков жили с коротечными жизнями, с небольшим бюджетом, выделенным на поддержание или другими словами, с малым количеством энергии, направленной на благополучие и счастье. Именно поэтому представители нашего вида Раньше жили больше 30 лет. Менее чем за 200 лет средняя продолжительность жизни в развитых странах увеличилась в три раза. Это самое важное событие в нашей эволюционной истории. Теперь, когда вы выполнили свою репродуктивную функцию, у вас есть свободные энергии и изобильные ресурсы, которые вы можете инвестировать в самосохранение, то есть в благополучии. С. Чтобы определить следующий элемент в уравнении стремления, мы должны понять, что такое гипоталамус. Там находится то, что учёные называют микросхемой стремления. Это механизм мозга, который приводит в состояние боевой готовности зоны удовлетворения и счастья. Значительную долю счастья вынаходится именно в стремлении и ожидании. Потоки дофамина разливаются по мозгу просто при предвкушении удовольствия, даже если оно не материализуется. Дофамин больше связан с желанием, с предощущением, чем с самим удовольствием. ЛО. Личные отношения это единственный фактор, прошедший через фильтр научных данных он хотя и существует вне вас определяет показатели счастья влияние на уровень счастья работы за исключением экстремальных ситуаций гораздо меньше, чем кажется если говорить о здоровье существует множество экспериментов показывающих что только особенно серьёзные заболевания оказывают прямое влияние на уровень счастья. Семья. Часто считается, что дети это радость жизни. Однако исследования продемонстрировали, что забота о детях, как правило, не служит источником удовольствия, и её влияние скорее снижает, чем повышает уровень счастья. Развод не уменьшает симптомы депрессии и не повышает самооценку. На самом деле, только половина разведённых сообщает, что счастливы через 5 лет после расставания, в то время как 2/3 тех, кому удалось пережить серьёзный кризис в браке, сообщают, что счастливы через такой же промежуток времени. Деньги ниже минимального уровня дохода для выживания ставят под угрозу счастье. Но выше этого уровня их влияние очень ограничено, равно нулю, или даже движутся в противоположном направлении. Чем больше человек имеет, тем больше он хочет иметь. И по мере роста реального дохода увеличивается и доход, который человек считает необходимым для счастья. Кроме того, расширение диапазона выбора, связанное с ростом покупательской способности, порождает большее беспокойство при выборе и разочарование после его совершения. Однако формы социального взаимодействия действительно влияют на счастье. Положительное отношение с другими людьми и наличие позитивных форм взаимозависимости не только бесценный источник знаний, но и один из ключевых факторов счастья. OF. Ограничивающие факторы составляют часть препятствий на пути к счастью. Депрессия самый яркий символ несчастья, но страх занимает привилегированное место, например, из-за ощущения невозможности контролировать обстоятельства. Люди обладают несколько большей, чем другие виды, способностью управлять страхом, что, по-видимому, связано с определённым развитием префронтальной коры головного мозга. Несмотря на это, фактор, оказывающий наибольшее негативное влияние на показатели счастья это страх. Другим ограничивающим фактором служит власть вашего сознания над автоматизируемыми процессами. Когда вы Автоматизируете какой-либо процесс в своей жизни, это высвобождает время и энергию, которые вы можете вложить в другие действия. Таким образом, вмешательство сознательных решений в автоматизированные или неавтоматизируемые процессы может привести к большим издержкам с счастьем. Когда вы знаете, что нечто затратное можно автоматизировать, уровень счастья снижается. Третий ограничивающий фактор несовместимость между идеями и реальностью, которую предлагает мир. Неудивительно, что мозг стремится изменить реальность, преувеличивая или преуменьшая масштаб внешних событий. И, как следствие, вызывая эмоциональные реакции, и неадекватные действия. Отсутствие контроля над событиями сильно раздражает мозг, чтобы получить частичный, а то и полный контроль, необходимо. Определённые навыки в деле, которые вы хотите контролировать. Достаточная самооценка для веры в то, что вы можете овладеть ситуацией. Способность представлять себе различные и более счастливые ситуации. склонность к постоянному поиску решений. НН. Ещё одним препятствием на пути к счастью можно назвать наследственную нагрузку. Похоже, так же как вы рождаетесь с унаследованным ростом, вы получаете и предустановленную основу для уровня счастья. Как утверждается Легман и другие приверженцы позитивной психологии, Генетические факторы составляют примерно половину переменных, определяющих уровень счастья с точки зрения биологии. Другими словами, вы контролируете половину факторов, определяющих ваше счастье, факторов, против которых у вас практически нет сил действовать, не только биологических, но и социальных, и культурных. Например, Устойчивость коррумпированных правительств и недемократических систем оказывает весьма существенное влияние на уровень счастья. В отличие от других видов, вам достаточно представить угрозу, чтобы вызвать воздействие идентичное реальной угрозе и, соответственно, почувствовать себя плохо. Только мы способны чувствовать беспомощность и отчаяние из-за того, что происходит на другом конце планеты или произойдёт через много лет. Ваша система оповещения может быть очень полезна для реагирования на непосредственные угрозы, но абсолютно непригодна, если вы используете её, чтобы решиться: как мне оплатить счета за следующий месяц? Стресс, вызванный воображаемой ситуацией, И эмоциональное состояние постоянного кризиса могут повредить гиппокамп мозга, особенно в областях, связанных с памятью и процессами обучения. Биологическая формула счастья подчёркивает, что факторы, влияющие на счастье, разнообразны, но многие из них находятся под вашим контролем. Из этого можно сделать вывод, что на пути к счастью Нужно отгонять страх, проявляющийся в самых разных формах. Давать волю эмоциям, вкладывать время и энергию в собственное благополучие, искать занятия, которые приносят вам удовольствие, и устанавливать позитивные межличностные отношения. Очевидно, что для биологии в ходе нашей эволюции преимущество обладание эмоциями превосходили недостатки их отсутствия. Без эмоций наш вид давно бы вымер. Сегодня достижения нейронауки позволяют нам утверждать, что без эмоций вы не были бы умнее других. Наоборот, были бы глупее. Неумение управлять своими эмоциями так же контрпродуктивно, как и их отсутствие. Эмоции расположены в самом примитивном мозге, в структуре, которую вы разделяете с рептилиями и млекопитающими, и которая принадлежала нашему виду задолго до того, как более 200 миллионов лет назад развелась область, связанная с логическим или рациональным мышлением, префронтальная кора. Эмоции присутствуют во всех процессах, в которых вы задействованы, причём как на начальном этапе, так и в конце. Если проект направлен на строгое выполнение краткосрочных материальных и личных интересов, но не имеет трансцендентного, эмоционального элемента, он обречён на провал. По мнению учёного Диллана Эванса, все решения носят эмоциональный характер, В начале возникает эмоция. Затем происходит процесс рациональных расчётов, чтобы взвесить имеющуюся информацию. Но, поскольку аргументов и информации так много, логика разума никогда не найдёт себе выражения. Именно поэтому в игру снова вступают эмоции. Они помогают склонить чашу весов и принять решение. Потому что правильно оценить всё множество данных слишком сложно. Без них никогда бы ничего не произошло. Именно поэтому в области искусственного интеллекта изучается возможность создания робота с эмоциями, чтобы он мог принимать решения наравне с вами и со мной. Эмоции также определяют память и, следовательно, реакции на новые события. В действительности это скорее не воспоминание, а сложный процесс, основанный на реальном или придуманном факте. Поскольку мозг служит постоянной ареной структурных изменений в нейронах или их связях, единственная оставшаяся у вас альтернатива сохранения информации её постоянная реконструкция. Таким образом, Даже если многие впечатления кажутся вам свежими и яркими, в действительности это не более чем изменённые воспоминания о других воспоминаниях. Память должна существовать, несмотря на постоянные изменения. Поэтому всё, что там хранится, это не битая информация, а то, что разум связывает непосредственно со смыслом. Следовательно, Каждый раз, когда вы воскрешаете воспоминание, оно биологически реконструируется. У вас могут быть очень точные воспоминания о событиях, которые вы на самом деле не переживали, потому что что-то всплывает в памяти, на самом деле вы повторяете воспоминание. От этого материала зачастую причудливого и бессознательного Во многом зависит возможность быть счастливыми с точки зрения биологии мозга. Счастье, таким образом, связано не с наличием вещей. Это было бы что-то вроде благоналичия, а с благополучием, то есть внутренним ощущением того, что вы в ладу с собой, независимо от внешних обстоятельств. Счастье. Это отсутствие страданий, а для этого очень важно принятие. Принятие проистекает из понимания того, почему мы такие, какие есть, а также почему другие, какие есть, и почему мир такой, какой есть. То, что вы не в состоянии принять, будет самой большой причиной страданий. Но обратите внимание, принятие не означает смирение или безразличие. Это также не терпимость или согласие, и уж тем более не проявление слабости. Надеюсь, я убеждаю вас в том, что чем больше вы себя понимаете, тем больше и лучше сможете себя преобразовать. А когда вы меняетесь, меняется всё. Изучение своих эмоций и эмоций других людей часто сталкивает вас собственными убеждениями, способами думать, чувствовать и взаимодействовать. Вы увидите, что на благополучие или дискомфорт в большей степени влияет ваше отношение к происходящему, а не сам опыт. К счастью, вы будете делать ошибки снова и снова, потому что именно благодаря им и осознанию неудач можете научиться поступать лучше. Ваши ошибки союзники, помогающие вам жить мудрее. Сейчас вы узнаете о своих эмоциях и о том, как ими управлять. И как видите, процесс обучения нелинеен. Нормально чувствовать, что иногда вы делаете два или три шага вперёд и один шаг назад, а то и падаете. Главное подниматься с мыслью, что спокойствие Серпение и уверенность в себе помогут достичь большего благополучия. Именно так вы разовьетесь как личность. Никто и ничто не научит вас лучше, чем собственный опыт и обстоятельства. Для меня это дорога бесконечного пункта путешествия без выходных и праздников. Родители не виноваты. А если вы похожи на большинство людей, в том числе и на меня, то скорее всего, время от времени обвиняете или возлагаете ответственность за своё плохое самочувствие на родителей. Уверяю вас, пока вы эмоционально не освободитесь от родителей, вы не сможете жить по-настоящему в мире с самим собой. Неважно, насколько взрослыми вы себя считаете, У вас наверняка всё ещё есть раны, полученные в детстве. Чтобы сбросить этот груз, занимайтесь самопознанием. Перестаньте укорять родителей и возьмите на себя долю ответственности. Как мы уже видели, большинство проблем связано не с тем, что с вами происходит, а с тем, как вы интерпретируете происходящее. Пытаться изменить родителей признак незрелости. Вот почему вы расстраиваетесь, когда они не оправдывают ваших ожиданий и не показывают себя такими, какими вы хотели бы их видеть. Их счастье также не зависит от вас, в основном потому, что никто никого не может сделать счастливыми, к сожалению. Если родители или другие люди не умеют любить себя, им будет трудно полюбить вас. они, как и вы, тоже люди. У них свои страхи, разочарования и комплексы. Возможно, ваши родители не такие, как вам хотелось бы. Однако вы всегда можете переосмыслить свою историю и отличить прошлое от его интерпретации. Но любовь сильнее. В биологии мы обычно проводим разницу между переживанием любви и любовными отношениями. Существует гораздо больше исследований, посвящённых первому, то есть сию минутным состояниям любви, и не так много работ, где изучаются долгосрочные социальные отношения, подпитываемые помимо прочего, любовью как эмоцией. Эти переживания адресованы конкретным людям, и реализуется вместе с ними: матерью, партнёрами, ребёнком, друзьями, любовниками. А потому они контекстуализированы межличностными отношениями. Многие авторы отмечают, что любовь это не один момент выражения эмоции. Она проявляется в разных формах: то сдержанно, нежно или мягко а то энергично и радостно. По определению Артура Рэмпеля, любовь скорее отражает множество эмоций, а не представляет собой одну отдельную. В исследовании, проведённом Фиби Элсверд, где рассматривались 14 позитивных эмоций, любовь назвали наименее понятной или отличающейся от других. Другие авторы утверждают, что любовь, Это не эмоция сама по себе, а переживание многих других положительных эмоций, которые ощущаются в контексте безопасных и часто близких отношений с кем-то. Барбара Фредексон, эксперт по биологии любви, полагает, что в начале отношений, поддерживаемых влечением, вы глубоко заинтересованы только в этой связи и в том, что говорит и делает привлекший вас человек. Вы делите с ним радостью и смеетесь, часто потому, что ощущаете сопричастность. По мере того, как отношения развиваются и, возможно, превосходят ваши ожидания, вы чувствуете огромное счастье. Вы начинаете делиться своими надеждами и мечтами о совместном будущем. Когда отношения укрепляются, вы расслабляетесь в комфортной безмятежности, которая исходит в том, О безопасности в взаимной любви. Вы чувствуете благодарность за радости, которые любимый человек привносит в вашу жизнь, и гордитесь его достижениями как собственными. Вы вдохновляетесь его качествами и, возможно, поражаетесь, что Вселенная свела вас вместе. Некоторые достижения в области визуализации мозгом позволяют выделить нейронную корреляцию. Между романтической и товарищеской любовью к этим двум типам добавляются страдательную любовь и любовь привязанности. Все четыре изучены и предполагают инвестицию в благополучие другого ради собственной выгоды. Делает ли вы это хорошо или плохо, более или менее здоровым способом это другой вопрос. Подобные инвестиции необходимое и неотъемлемое качество человеческой любви. Так что любовь определяется как привязанность, чётко направленная на другого человека. Хотите понять, почему ваши отношения не состоялись или вот-вот потерпят крах? В большинстве исследований, проводимых с парами, подчёркивается, что любовь это не однонаправленное явление. связанные с чувствами одного человека к другому, а двунаправленная транзакция. В ней то, как один человек воспринимает чувства своего партнёра по отношению к нему, чрезвычайно важно для возникновения близости. Вследствие реакции на восприятие формируется широкий спектр эмоционального обмена. Например, если вы благодарите своего партнёра То восприятие им этой благодарности может определить благополучие и продолжительность отношений. Исследование, которое проводилось в США, показало, что эмоциональная поддержка партнёра связана с повышенным риском смертности для тех, кто избегает эмоционального ответа. Я также хочу рассказать об очень привлекательной для меня концепции высококачественных связей high quality connections или HQC. Это краткосрочные позитивные связи с чрезвычайно ободряющим или стимулирующим опытом, которые воспринимаются двунаправленно, то есть они взаимны. Например, отношения, которые вы поддерживаете с бариста, готовящим вам кофе каждое утро. Но они также могут быть частью встреч с долгосрочными отношениями. Ещё одно понятие, связанное с любовью, по-английски называется раппорт и представляет собой нечто вроде взаимопонимания с другим человеком. Это положительные эмоции и связи, возникающие между людьми, о которых обычно говорят, что у них прекрасная химия, как будто что-то щёлкнуло. Участие сексуального желания здесь не обязательно. Согласно научным данным, чтобы это произошло, должна быть как минимум двунаправленная реакция, которая преобладает позитивность, внимание и координация. В отличие от любви, в случае такого взаимопонимания между двумя людьми может не быть близости или истории. Предпосылка или первое условие любви восприятие безопасности. Если вы оцениваете человека или обстоятельства как опасные, Мало вероятно, что вы сможете разделить с ними положительный опыт. Второе требование сенсорная связь, то есть физическая, возникающая в реальном времени. Она требует присутствия двух людей, контактирующих через прикосновение, голос, синхронизацию поз, жесты или мимику. Однако главный способ сенсорной связи с другим человеком э зрительный контакт. Таким образом, можно определить любовь как набор микроэлементов позитивного резонанса. Это следствие всех положительных ощущений. Для меня любовь не эмоция как таковая. Это кратковременное явление, благодаря которому вы чувствуете себя и становитесь частью чего-то гораздо большего, чем вы сами. Именно поэтому смысл жизни, вероятно, возникает не из реалистичного и утопического идеала долгой и счастливой, а по определению искусствоведа Никола Бурио из разделения позитивных моментов в микроутопиях повседневной жизни. Но кто из нас не страдал от любви? Давайте изучим эмоциональную И физическую боль. Одинаковы ли они? Упражнение 5 элементов. Перечислите не менее пяти положительных или приятных эмоций, которые вы испытывали в течение последнего месяца. Рядом с каждой из них запишите, что произошло и о чём вы думали. Подумайте, участвуете ли вы в проекте или задании в котором вы чувствуете себя полностью вовлечённым или в каком вы хотели бы участвовать. Какие 5 самых важных межличностных отношений вы поддерживаете? Почему? Что они дают вам и что вы даёте взамен? Служите ли вы делу, которое, по вашему мнению, придаёт больше смысла жизни? Есть ли дело, которому вы хотели бы служить? Какие три последних достижения действительно потребовали усилий с вашей стороны. Упражнение 5 человек. Составьте список из пяти человек и подумайте, как по-вашему, они описали бы вас в одном предложении. Теперь попросите их это сделать. Упражнение Музыка, которая вам не нравится. Послушайте альбом или сборник музыки, которая вам определённо не нравится. Но сделайте это внимательно. Какая песня вам больше всего понравилась? Каковы три центральные темы этого альбома? Как вы думаете, сколько из этих песен основаны на реальных событиях? Какие тексты вызвали у вас отклик? Что вы чувствовали, слушая этот альбом? Как вы думаете, что... что чувствовал исполнитель. Упражнение счастье. Составьте список вещей, которые, по вашему мнению, сделали бы вас счастливыми. Теперь запишите вещи, которые делают вас счастливыми. Упражнение без связи. Проведите сутки, 24 часа, Без интернета или других источников информации. Напишите, что с вами произошло. Упражнение: повысти дозу благодарности и позитива. Возьмите за привычку определять, когда вы испытываете благодарность или какое-то позитивное чувство по отношению к себе и другим. Каждый день находите 3 новые причины. Вы можете вести записи. А также обязательно выражайте эту благодарность другим. Упражнение Сила объятий. Это простой вызов. Предлагаю вам обнять кого-нибудь сегодня. Будьте внимательны и дышите во время контакта. Какие эмоции у вас возникли? Упражнение Кропиться. Потратьте несколько минут, чтобы подумать и ответить на следующий вопрос. Какое одно небольшое действие вы могли бы предпринять или не предпринять сегодня, чтобы почувствовать себя здоровым в своём теле? Важно, чтобы вы записали ответ. Упражнение 25. Составьте список из пяти самых важных человек, с которыми проводите больше всего времени в своей жизни. Затем запишите пять эмоций, которые в наибольшей степени характеризуют каждого из этих пяти людей. У вас получится 25 слов, которые влияют на вашу жизнь сегодня. Если хотите пойти дальше, запишите рядом с каждым из этих 25 слов некоторые из них могут повторяться, тогда описывайте их один раз, как вы их воспринимаете в своей жизни. Сколько места они занимают в обычном дне вашей жизни? Упражнение Ценность. Подумайте, что вы действительно цените в своей работе. Сделайте 3 глубоких вдоха, размышляя об этом. Сконцентрируйтесь на одной вещи, которую другие должны ценить в вас. Сделайте 3 глубоких вдоха, думая об этом. Упражнение Песня. Выберите одну из своих любимых песен. Выберите какой-то инструмент или что-то конкретное в песне, на чём вы хотите сосредоточиться и уделить этому всё своё внимание на протяжении всей песни. Что вы чувствуете прямо сейчас? Упражнение Музыка настоящего. Послушайте одну из своих любимых песен. При этом обращайте внимание на все мысли, воспоминания, эмоции и ощущения, которые возникают, когда вы концентрируетесь. Упражнение: приоритеты. Подумайте, какие занятия помогают вам чувствовать себя хорошо. Разделите их на категории. Первое могу заняться этим сегодня. Второе могу заняться на этой неделе. Третье могу заняться в этом месяце. Сделайте хотя бы что-то одно сегодня. На этой неделе и в этом месяце. Упражнение освободиться. Подумайте о том, за что вы всё ещё держитесь и что лучше отпустить. Упражнение маме. Напишите письмо своей матери и расскажите ей о том, что вы сейчас чувствуете. Упражнение счастье. Составьте список из 10 вещей, которые делают вас счастливыми. Упражнение благодарность. Вспомните, за что вы испытываете благодарность. Молча удерживайте этот образ в своём сознании. Повторите ещё раз. Напишите здесь, что это было и что вы чувствуете. Упражнение Любовь Все романтические отношения учат нас тому, чего мы хотим или в чём нуждаемся от партнёра. Чему вы научились на сегодняшний день?